Время общения Печальная дата Ровно три года назад, день в день, произошла ужасная катастрофа, получившая название «Второй всадник апокалипсиса» и унесшая жизни трех миллиардов человек. В настоящий момент генеральный секретарь ООН Станислав Дроен должен произнести речь, приуроченную к этому скорбному событию. Из Нью-Йорка с нами на связь вышла наш корреспондент Джудит. Итак, Джудит, что там у вас происходит? Да, Люсьена, Станислав Друэн действительно вот-вот начнет говорить, и я предлагаю вам послушать его речь. Время прошло, рано пока еще не зарубцевалось. Но никогда еще государства мира не проявляли столь показательную солидарность. Большинство крупных городов, разрушенных обломками астероида т 13 на сегодняшний день уже отстроены либо на прежнем месте, либо в окрестностях. Вместо того, чтобы уничтожить нас, выпавшее на нашу долю испытание лишь закалило человечество — заставив его превзойти себя. После катастрофы население Земли стало восстанавливаться, будто чтобы компенсировать потери, кривая рождаемости резко пошла вверх. Всего за три года количество живущих на нашей планете людей увеличилось с 7 до 8 миллиардов. Рекорд рождаемости, который, я бы сказал, вполне соответствует масштабам катаклизма. Браво отцам, но в первую очередь матерям, которые так славно поработали над восстановлением народа-населения планеты. Гром аплодисментов. Ну вот, Люсьена, генеральный секретарь, он закончил свою речь. Хочу напомнить, что перед этим... Станислав Друэн открыл перед зданием «Монумент» пятиметровую скульптуру в форме буквы «Y» работы Жана Мишеля Понтье. На постаменте высечены слова «Второй всадник апокалипсиса, три миллиарда погибших». Эта скульптура, расположенная на площади перед зданием ООН, дополняет собой другую, созданную 13 лет назад, и выполненную в форме сферы, ощетинившейся иглами гриппа А. H1N1. На ней можно прочесть надпись Первый всадник Апокалипсиса 2 миллиарда погибших. Спасибо, Джудит. Переходим к другим новостям. Роботы Фридмана наделены признаками пола профессор Фридман наконец завершил работу над новым поколением роботов-андроидов ANS-006, которые подразделяются на мужские и женские особи и, соответственно, отличаются характерами. Они снабжены искусственными половыми органами, в точности копирующими человеческие. В самое последнее мгновение – Ученый смело назвал их «Казанова-006» и «Гейша-006» по имени прототипов. Звездная бабочка-2 С космического челнока к нам пришла хорошая новость. За три года звездное сообщество из 144 тысяч пассажиров, которых взяли с собой в длительное путешествие миллиардер- Сильвен Сид и его жена Ребекка сумела добиться значительных успехов. По тем сведениям, которые мы от них получаем, мотыльки, теперь пассажиры-бабочки называют себя именно так, смогли создать закрытую, полностью автономную экосистему, в которую входят минералы, растения, животные и люди. Эта система не нуждается в поставках извне кислорода, воды или удобрений и вполне способна функционировать в ограниченном пространстве звездолета. Я взял за основу сообщества хиппи и первые общины фермеров-первопроходцев Израиля, которые организовались в Кибуце – чтобы создать на этом фундаменте действительно равноправное общество, в котором нет места капитализму. Все работают, и результаты труда являются всеобщим достоянием. Дети воспитываются вместе. Двери домов никогда не запираются на ключ. Отсутствует любая иерархия. У нас нет ни бедных, ни богатых. Все мы трудимся ради того чтобы выжить и послужить великому проекту, которому суждено пережить нас во времени и пространстве, гарантировав продолжение рода человеческого благодаря колонизации новой Земли». Вот что сказал Сильвен Тимсит. М. Чи. «По примеру человечества население микролюдей также увеличилось». Если три года назад МЧ было сто тысяч, то теперь ровно миллион. Следовательно, зафиксирован десятикратный рост. Королева М109, недавно отпраздновавшая свою шестнадцатую годовщину, что соответствует нашим 160 годам, заявила, цитирую, «Мы могли бы еще больше увеличить нашу численность, но считаем, что должны иметь лишь Такое количество детей, которое гарантированно сможем любить, вырастить, прокормить, а также дать им работу. Кроме того, мы учитываем объем отходов нашей жизнедеятельности, равно как и истощение почвы. Наша цель заключается в гармонии между МЧАми и той территорией, которую они занимают. Мы не можем ничего выбрасывать, Все должно подвергаться вторичной переработке. Перенаселенность сделает воздух непригодным для дыхания, приведет к загрязнению воды и истощению почвы. Большинство МЧ ныне живут на высоком центральном плато острова Флорес, Азорского архипелага. Они не хотят подвергать себя опасности цунами. Строительство лунной станции – Лунополиса идет полным ходом. Королева М-109 заявила, что в самое ближайшее время планируется официальное открытие. По предварительным оценкам, основанные на наблюдениях за запусками ракет, в лунном городе уже живут несколько тысяч человек. Королева заявляет, что благодаря этой базе, признанной осуществить нашу безопасность, Астероидная угроза для Земли исчезнет как таковая, и человечество получит надежный космический зонтик. Исход Добыча сланцевого газа загрязняет водоносные слои. Как следствие, фермеры больше не могут поливать свои плантации. Вынужденные отказаться от занятий сельским хозяйством, они переселяются в города. Исход нового типа, связанный с разработкой месторождений сланцевого газа, наблюдается повсюду – в Азии, Америке, Африке, Австралии и Европе. Чаще всего покинувшие родные края фермеры образуют в городах что-то вроде прослойки обнищавшего пролетариата. После того, как Китай, продемонстрировал, что огромные человеческие массы можно держать на окраинах мегаполисов, используя в качестве жилья контейнеры, мода на трущобы, представляющие собой нагромождение коробок, распространилась по всему земному шару, сокращение посевных площадей и возникающий дефицит питьевой воды. Влекут за собой подорожание пшеницы и, соответственно, хлеба. Министр сельского хозяйства выражает обеспокоенность, но его коллега, ведущий промышленностью, смотрит на проблему иначе. Надо определяться, либо нехватка нефти, либо дефицит питьевой воды. Человечество свой выбор сделало. Погода. Жаркие дни чередуются с грозовыми без всякого логического объяснения.